Вот и пропал сон, что на минутку убаюкал его. Вытянув чёлн на песок, вышитый крестиками птичьих следов, Данила снял с плеча винтовку, проверил, есть ли в патроннике патрон, осторожно пошёл тропинкой, над которой нависали плотки верб. Неужели осталось лишь каких-то 300 шагов до Мирославы? Как она встретит его? Так ли зазвучит её низкий голос, как звучал в предчувствии материнства? И подарка у него никакого нет. Всё это будет потом, если останется в живых. Вот и хаты её. Вот и старые сети вместо плетня. И не рыба, а живые цветы попали в их ячеи, да и цветут себе, покоряясь ночью духу маттюо. цветку их первой встречи, держась тени, держась с поклёванных воробьями подсолнухов, он подходит к жилию и с удивлением замечает на завалинке новенькие ушками вверх женские чёбутки, как раз по ноге Мирославы. А почему же они ночью стоят тут? Данила поднял их, и каблуки блеснули подковками. По всему видно, что хороший сапожник сделал их. Не старик ли Гримич? Этот из тех, которые всё умеют. Данила поставил чёбутки на завалинку, стукнул в окно, но в хате ни звук. Он стукнул второй, третий раз, и страшась тишины, припал головой к окну, затем бросился к порогу, нечаянно задел чёбутки. они упали с заваленки снова поставил их на место под дощечкой нашёл деревянный ключ торопливо открыл дверь остановился прислушиваясь в сенях а потом вошёл в горницу в которой гулко отдавались его шаги дойдя до дырюшки что лежала посреди хаты он остановился огляделся и понял что тут никого нет Вот и добрался до своей грустной любви. Только где она? Куда её занесло в лихое время? Данила вдруг почувствовал себя таким разбитым, усталым, одиноким, что от стона содрогнулось всё его тело. Словно лунатик, начал шарить по хате, чтобы понять, ощутить, давно ли её оставила Мирослава. В доме теперь не было ни хлеба, ни к хлебу, и застывшая печь уже не держала в себе духа черешневых дров. Значит, Мирославы давно не было тут. Но почему на завалинке стоят её чёбутки? Он вышел во двор, прислушиваясь к тишине, к татарскому броду. Безмолвие. Одно безмолвие вокруг. снова взял в руки ту неумодрённую деревянскую обувку, что спасает нас в ненастье на черноземе. Теперь на сапожках лежала роса. В первый или последний раз. Какие только мысли не лезут в голову. Он свои первые покупные сапоги, когда ложился спать, клал под голову, боялся, что могут исчезнуть ночью. А куда же девать эти Пост стоят на заваленке, как стояли. Нестерпимая боль терзает грудь, ослепляюще бьёт луна в глаза, а чумацкий шлях, предвещая непогоду, окутывается серебристой мглой. Может пойти как Саня? Так перепугает же всех. Лучше на рассвете постучать к ним. И он снова идёт в хату. Вздыхают Сеньи, вздыхает хата вздыхает за камышами невидимый брод а тут на передней части печи обрызганные луной ожидают рассвета круглоокие красные петухи что будет то будет а он отсюда не уйдёт раз есть загадка то может дождётся и разгадки как ошалелый посланявшись из угла в угол данила ставит возле кровати винтовку На всякий случай немного открывает окна, потом снимает сапоги и, не раздеваясь, ложится на застланную постель. Так, если и заснёт, то меньше будет спать. Он ещё прислушивается, что делается во дворе, приглядываясь к луне, что повисла над бродом, с грустью в полусне думает о Мирославе. А в это время неожиданно оживают нарисованные петухи, встрепенились захлопали крыльями, стряхнули лунную росу и запели. Рассвет у нас всегда встречают петухи, а утро голуби. Ожило и само жилище, качнулось в одну сторону, качнулось в другую. Как пароход, поплыло по огородам, по лугам, по речке, и в него начали набиваться бойцы его взвода. да все с винтовками, с автоматами, с пулемётами, с гранатами РГД и Ф1, с противотанковыми минами, с мешками взрывчатки. Ага, им же надо заминировать мост. Вот он, металлическими радугами ферм соединил берега и тих уткнулся в красные грозди калины. И вдруг откуда-то сбоку донеслись голоса Ерины и Мирослава. Ирина: Смотри, какие у тебя хорошие чёбутки. Мирослава: В самом деле хорошие. Спасибо твоему дедусю. Ирина: Вот и прощай, сестра. Не знаю, скоро ли увидимся. Мирослав: Как жаль, Иринка, что тебя посылают в город. Ирина: Такая уж моя доля. До свидания. если ещё увидимся мирослава ой подожди я одна боюсь заходить в хату ерина тоже мне партизанка и послышался грустный смех какого никогда никто не слыхал от еринки сухо как айст клювом щёлкнуло щеколда отскочили наружные двери и данила приподнялся на локте Ещё не в силах отделить сон от яви. Он слышит в сенях шуршанье, затем распахнулась дверь, и в хату вошли две женские фигуры. Данила хочет окликнуть их, но что-то перехватило дыхание, отняло речь, и только мысленно обращается он к ним и ощущает, как радость охватывает его. В лунном сиянии увидел те волосы, что дозревали на его руке. Посидим ярин к перед дорогой. сказала Мирослава и села возле окна. Как-то тебе будет в том городе? Завтрашний день покажет. Сагайдак сказал, что в управе есть верный человек. Вот если всё обойдётся, стану я и хозяйкой кафе и шинкаркой в нём. Ой, как это страшно, вздохнула Мирослава. Мы будем среди своих, а ты среди чужих. И вдруг испуганно поднялась вроде кто-то приходил сюда а наверное мой дедусь так почему же он поставил чёбутки на завалинке мирослава не бойся это я данила так тихо сказал что и сам едва расслышал свой голос ой одновременно вскрикнули мирослава и иринка рванулись к двери и остановились кто это не узнали Хочет усмехнуться Данила, да что-то и усмешку, и голос сдавило ему. Данила? Данилка, вскрикнула Мирослава и не то смеясь, не то плача, бросилась к нему. Неожиданно, зато эффектно, вставила Иринка, блеснув своими театральными познаниями, засмеялась, подошла поздороваться к Данилу, а потом произнесла известную реплику. Мавр сделал своё дело, Мавр может уйти, и выскользнула из хаты неизвестно почему вытирает рукой ресницы. Данила обнимает Мирославу, подводит её ближе к залитому лунным светом окну. Ты И сам понимает, что трудно задать более нелепый вопрос. Я, Данилка, улыбается и вздыхает и всхлипывает одновременно Мирославы. Пришёл пришёл. Сколько думалась об этой минуть. И поднимает её на руки, прижимает к себе. А сколько дней и ночей я высматривала тебя и возле хаты, и возле брода. Но где ты ходишь по ночам? Так перепугала. Вправду, тихонько по-детски засмеялась Мирослава. Тебя и перепугала? Ну да. Так где бродишь по ночам? Да ещё с карабином.